Новый царь рабов? Очевидно, единственным пунктом распорядка, который без сопротивления принимали все эти люди, было обязательное для всех военное обучение. Огромное скопление не домов, а хижины шалашей было похоже на обширный военный лагерь. Хотя источники не говорят об этом явно, будущие успехи Спартака против консульских легионов служат свидетельством, как тщательно он занимался подготовкой воинов и как высока была их дисциплина в эти недели. Заслуживает внимания и еще одно обстоятельство этого периода, о котором прежде не говорилось. Известно, что Спартак велел всюду носить перед собой лихтерские фасции, захваченные у римских магистратов, но царем он себя никогда не объявлял. Оба вождя прежних восстаний рабов Сицилии, сирийский маг Еван и киликийский пастух Анфинион, принимали титул царя Базилеус. Если бы Спартак подражал им, Солюстий, автор поздней республики, ненавидевший швейцарский титул, не приминул бы осудить его. И тогда спартаковская легенда была бы совсем другой. Как могли бы Маркс и революционеры-спартаковцы XX века сделать самопровозглашенного царя своим героем и далеким предтечей? Ничто не говорит о том, что Спартак не имел искушения стать царем. Он происходил из страны, где во главе племен стояли князья. Но между войной Спартака и двумя восстаниями в Сицилии есть большая разница. Согласно античным, авторам, согласно античным авторам, в этом пункте единодушным, те опирались на довольно однородную этническую базу. Цари рабов царствовали над сирийцами и киликийцами, привезенными с востока после нескольких военных походов. Для этих народов, воспринявших культурные модели эллинистических царств, не было ничего возмутительного, если их вожди становились царями. Для Спартака дело обстояло сложнее. Хотя, несомненные тактические таланты, и организаторские умения давали ему превосходство над остальными вождями, это не значило, что они провозгласят его царем. Тогда они, конечно, должны были бы отказаться от ревниво оберегаемого влияния на свои группы. Поэтому квазиреспубликанская форма, приданная восстанию, была скорее знаком различий существовавших среди рабов, чем изъявлением конкретной политической воли. А пока две основные группы рабов начинали волноваться из-за первых разногласий, Рим в лихорадочном смятении готовил контрудар.